Гах Джедо Джар «Хозяин леса» — какое глупое название. От того места, где жил поглощенный, до ближайшего леса идти много дней. Тем не менее, по классификации низших, я со своей непробиваемой шкурой считаюсь именно хозяином леса. И что звучит еще глупее — зверем. А ведь вид, которому принадлежал поглощенный при всей своей дикости и тупости, никак нельзя отнести к неразумным животным. Тот же прежний хозяин моего нынешнего тела, пусть и на примитивном уровне, сумел даже освоить язык местных низших. И это при том, что сами нижние не используют для общения голосовую речь. Мне повезло. Не я после гибели оболочки настолько старую особь, Мне было бы очень сложно получать необходимую информацию. Основанная на структурировании бесчисленных зрительных образов память низшего почти полностью стерлась при поглощении. А общаться одними картинками сложно и непродуктивно. Слаборазвитый мозг существа еле-еле сумел вместить мое «я». Так что знания о мире, в который я попал, добываю в основном, допрашивая пойманных низших. Пока таких мало предшествующий зимний спячки период почти целиком ушел на подготовку к предстоящей войне. Но скоро у меня будет достаточно пленных, чтобы получить всю необходимую мне информацию. Передовые отряды моей постоянно растущей армии уже вот-вот подойдут к побережью. Низшим не устоять. Те крепости, что мне показывали старейшины, признавших мою власть семей, рассчитаны на отражение нападений исключительно безмозглого молодняка. Отличимого в своей тупости от стаи обычных хищников. Достаточно взрослые особи, способные понимать приказы обученных мной командиров, имеют все шансы взять эти укрепления штурмом. А если и нет, угрозы моим замыслом, отрезанной от снабжения крепости, не представляют. Главное — взять под контроль единственную кольцевую дорогу и пристани, куда причаливают корабли низших. Дальше время будет работать уже на меня. Если конструктор выжил, Алло слишком силен и хитер, чтобы погибнуть без нашей помощи. Единственная моя надежда не дать ему удрать за барьер, чем бы этот загадочный барьер ни был. Острова для конструктора лишь временное укрытие. Не сомневаюсь, что смогу организовать переправу, И орды нижайших, создать из которых нормальную армию, если не ограничен во времени очень, даже возможно, истребят низших полностью. Но только не на этом поясе. Звери, к которым я теперь отношусь, не способны пересекать разделяющие эту планету на зоны барьеры. Информацию подтвердили три разных источника. Я в ловушке, и поэтому крайне важно лишить ЛО возможности перемещаться по континенту. Добраться морем до самого крупного острова, откуда можно отправиться дальше на север, у конструктора не получится. Если он уже там, все пропало. Если нет, я его уничтожу, как и всех низших на поясе. Мне даже не нужно его вычислять. Он умрет вместе со всеми своими собратьями. Это единственный по-настоящему надежный способ. А в своей итоговой победе я абсолютно уверен. Все преимущества низших перед нижайшими ничего не стоят в сравнении со скоростью размножения последних. Да, особые способности низших, которые те получают в каких-то одним им доступных порталах, полезны. И опытный воин у них легко одолеет в бою даже взрослого хорта, как они называют нижайших. Огруженный недавно отряд из всего двух десятков охотников... Прежде чем одного из них удалось взять живым, перебил больше сотни моих бойцов, из которых почти треть не была уже безмозглым молодником. Но нижайшие могут себе позволить такие потери. Это был хороший размен. Каждый год они теряют сотни тысяч убитыми и все равно превосходят низших числом. «У меня существует единственная проблема, на решение которой необходимо лишь время». В силу ограниченности ресурсов предледниковых областей, где селятся нижайшие, они искусственно держали свою численность на невысоком уровне. Теперь, когда в моем лице к ним пришел мифический отец-прародитель, можно больше не бояться низших и переселяться севернее, в более богатые пищей земли. Через десяток-другой лет я выращу достаточно воинов, с которыми уже можно будет захватывать острова. Важно, что предрекающие междуусобные войны в дальнейшем старейшины правы. Все равно вся разумная жизнь во Вселенной будет уничтожена нами. Когда-нибудь мои собратья найдут способ захватить и эту, закрытую от звездной пыли планету. Достаточно построить неиспользующие пыль корабли, на каких выходили на орбиту первородного мира наши далекие предки, и доставить их сюда. Это требует времени, но это возможно. Высшие могут все, а еще высшие не бросают своих. Перед тем, как продолжить преследование конструктора, командир звена отправил назад с посланием Гах Хенджена. За нами придут, и этот закрытый мир откроет нам все свои секреты. Я чувствую, что лишенная пыли планета опасна для нас не меньше, чем спрятавшийся на ней конструктор. В атмосферу планеты мы входили не одновременно, как с промежутками, и выходили из Междумирья на ее орбиту. Гах, Лен, Трод предварительно консультировал каждого прибывающего бойца своего звена. Я явился последним, и мы с командиром устремились вниз вместе, но даже нас спуск развел друг от друга еще в верхних слоях. Единственное, в чем я уверен, все наши достигли поверхности здесь, в южном поясе. Не сомневаюсь, что каждый из высших успел найти себе новое тело. Ведь это получилось даже у меня, очутившегося в столь пустынном краю. Если кто-то, как и я, вселился в нижайшего за неимением лучшего, мне скоро будет об этом известно. Процесс подчинения данного вида идет очень быстро. Нижайшие в сравнении с низшими наделены более сильным восприятием к ментальному воздействию. Каждый из явившихся по моему зову старейшин признает мою власть. Все упирается только в огромные расстояния, разделяющие места гнездовий. Но до зимы я точно соберу под свою руку все семьи материка. А ведь изначально я сильно расстроился, что не смог найти себе для поглощения низшего. Кто же знал, что в отсутствии звездной пыли мозг нижайшего при всех его недостатках лучше подходит для ментального взаимодействия? Да, на низших мне воздействовать тяжелее, но зато внутри вида я в этом плане почти всесилен. Единственное, что меня ограничивает, это дистанция. Мог бы я вкладывать картинки с задачами в эти тупые головы не с сотни шагов, а с любого расстояния в пределах планеты, у конструктора не осталось бы ни единого шанса. Но большая часть моих собратьев наверняка предпочла заполучить тела низших. Ведь по внешнему виду, особенно если тебе встретится молдь, нижайших трудно заподозрить в разумности. Нет, любое высокоразвитое животное может в теории стать вместилищем сознания Высшего. Но какая часть личности и какой объем памяти сохранится при таком поглощении заранее узнать невозможно. И здесь возникает определенная сложность. Уничтожая низших, я могу заодно перебить и захвативших их тела собратьев. Моя армия слишком велика и растянута по длинному фронту, чтобы я лично мог контролировать все везде. Тут я вижу только один вариант. Послания, которые будут распространять командиры отрядов. Последние отобраны из самых старых особей, способных сносно воспроизводить высшую речь по вложенному в память образцу. Перед атакой на крепость, поселок, торговый караван или любое другое скопление низших, мои трансляторы будут громко произносить несколько коротких фраз, адресованных моим собратьям. Также командирам отрядов отдан приказ сопровождать ко мне любого откликнувшегося на призыв, обращаясь с ним как с другом. Это не панацея. И кто-то из Высших все равно может погибнуть в начатой мной войне, но братья поймут меня. Наша главная задача — уничтожить конструктора. Ло, единственный из оставшихся среди низших в разведанной части Вселенной, владеет искусством управления звездной пылью, но сопоставимым с нашим мастерством уровнем. Он опасен и сам по себе. Но по-настоящему страшны его знания, которые конструктор ни при каких обстоятельствах не должен передать соплеменникам. Его устранение стоит тех жертв, которые мы уже принесли. И даже гибель всего звена допустима, если того потребует достижение цели. А цель наша уже наполовину достигнута. Конструктор сам загнал себя в ловушку. Ло, не уйти от нас, от меня. Я... Гах-Джедо-Джар, третий ловчий пурпурного звена небесной цепи первого карательного легиона, найду и прикончу последнего конструктора низших. Вселенная принадлежит нам. Под звездами есть место только для высших.